Глава четвертая. Войнушка. Отряд, за которым мы наблюдали, двинулся к месту сброса. Но они не просто тупо ломанулись вперед на вражеские пули. Пятерка бойцов проследовала напрямую, держа оружие вдоль глаз. Оставшиеся два десятка разделились и разошлись в разные стороны. С нашей позиции просматривалось две трети места событий. В целом, конечно, видели всю территорию, но многие уголки все же оставались вне обзора, прикрытые домами или декоративным кустарником. Однако это не сильно мешало, скорее наоборот, подстегивало интерес и возбуждало любопытство – Удалось заметить мелькнувшую тройку бойцов, что совершало маневр по выходу в тыл нашим. И я как-то сразу принял ту группу, которую видел с самого начала за своих. В принципе, мне было насрать, кто одержит победу. Просто так удобнее». Тройка обошла по заколкам головной отряд из пяти человек и вышла им в спины. Загрохотали очереди и, взявшие на прицел открытый участок с сейфом, миг оказались на асфальте, заливая его собственной кровью. Нападавшие мгновенно развернулись, отступили, затем показались немного восточнее, чтобы в следующее мгновение скрыться в подъезде. Звуки стрельбы уже долетали до нас отовсюду, примерно в трех точках вокруг нас – Происходили похожие замесы и было не понять, откуда конкретно ведется огонь. Наши подопечные тем временем продолжали охоту друг на друга. Следующее столкновение произошло практически у самого сейфа. Слева вылетел отряд из десяти человек и попытался унести с собой железный ящик. С мозгами у них, видимо, туговато. Очевидно же, что он не подъемный. По этим хитрецам отработала тройка диверсантов прямо из окон занятого ими дома. Они успели положить двоих, прежде чем халявщики поняли, что-то пошло не так. Остатки быстро рассыпались в стороны, при том вроде как грамотно. Пока первая половина принялась лупить короткими очередями по окнам, вторая отступила к ближайшему зданию, а затем, открыв огонь из укрытия, позволила отойти вторым. Все бы ничего, вот только к месту событий подоспела еще одна команда и будто специально вышла отступающим в тыл не длилась недолго, каких-то пара секунд, и бравый десяток, пытавшихся утянуть сейф, помножили на ноль. Вначале я решил, что это подкрепление от тройки, засевшей в доме, но вскоре победители вступили в схватку и с ними. Поливая свинцом окна, один за другим они пересекли открытое место, а вскоре уже первая двойка сумела войти в подъезд. В это время вспыхнул бой у левой группы наших, что решили обойти площадку по большому кругу. Там основное сражение прикрывало трехэтажное здание, но судя по тому, как наши упорно продвигались вперед, победа будет за ними. Еще одна перестрелка вспыхнула на самой южной точке. Ну, это если смотреть на ситуацию относительно нас с Сансарой. Там мы не видели ничего, потому я снова переключил внимание в центр событий. Тройка, засевшая в доме, покинула его через окна и даже умудрилась соединиться с группой из пяти бойцов. Когда они успели подойти, я не понял, потому как отвлекся на другую часть локации. «Объединенная армия в очередной раз заставила меня восхититься». Вместо того, чтобы благополучно свалить из засады, они обернули ситуацию в свою пользу. Дождавшись, когда десяток штурмующих втянулся в подъезд без остатка, они обошли дом и ударили идиотам в тыл. Нет, ну в самом деле, могли хоть одного или двоих на лестнице поставить, чтобы собственные спины прикрыть. Так нет же, окрыленные победой ломанулись вперед без оглядки. А вот объединенные как раз наоборот, оставили двойку бойцов снаружи, и сейчас этот маневр оправдался. Из соседнего двора выскочило семь человек, и по ним тут же ударили две длинные очереди от подъезда, и пока они теряли людей, суетились в попытке найти укрытие, двойка прикрытия втянулась в здание». Оставшиеся четверо попытались было подобраться ближе, но тут же потеряли еще одного. Его вообще сняли прицельным, одиночным в голову. Видимо, у этой группы имелся отличный стрелок, а может быть просто повезло. Завязалась вялая перестрелка без какого-либо видимого эффекта. Но пока одни прикрывали вход в здание, другие вступили в бой с новой группой. Она большим числом, примерно единиц на 15, вытянулась с южной точки и обрушилась шквальным огнем на занявших позиции в доме. Затем часть нападающего отряда отделилась и двинулась по короткой дуге в обход. И все могло получиться, если бы не остатки наших, которые внезапно вышли им навстречу с западной стороны – Маневр провалился, и небольшая группа завязла в бою. Судя по тому, что сейчас происходило на площадке, действующих команд осталось три, и те не в полном составе. Когда успели уничтожить одну из них в полном составе, мы даже не поняли. Но сейчас все события перебрались в центр, и кульминация все еще оставалась непредсказуемой. Небольшой отряд из трех бойцов, что пытался атаковать здание со стороны подъезда, бросил глухую затею и по большому кругу направился в обход. Через несколько минут они присоединились к нашим, что вели яростную перестрелку с южной командой. Те, к слову, все еще оставались в большинстве и разделяться не спешили. Хрен его знает, как оно правильно с тактической точки зрения. Профессионалов здесь нет, но действие целой команды пока приносило больше толку. Бой перешел в разряд вялой перестрелки. Никто не собирался лезть на прорыв, да и патроны, скорее всего, к концу подходят. Такими темпами сражение вскоре перейдет в разряд рукопашного. Южная группа наконец перешла к активным действиям. Все же они приняли решение разделиться, и ровно половина отряда отступила. Скорее всего, эта часть сейчас будет выходить в тыл нашим. Так и получилось. Буквально пары минут хватило для обхода, и оставшиеся бойцы открыли шквальный огонь, привлекая к себе внимание. Остатки наших втянулись в бой, повелись на отвлекающий маневр и кончились за секунду. Вышедшая в тыл группа ухлопала их, будто мишени в тире. Не помогли даже те, кто следил за подходами. Слишком быстро и внезапно все случилось. Южная группа все так же оставалась в большинстве. По моим подсчетам соотношение бойцов было один к двум. Сейчас им больше никто не мешает, и засевшим в доме придется очень туго. Однако обороняться всегда проще, чем штурмовать, а при грамотном распределении ресурсов даже двое против двадцати смогут удержать здание. Вот только, как я уже говорил, профессионалов здесь нет, и восемь человек, что удерживали здание все это время, приняли глупое решение, покинули позиции. На что они рассчитывали, непонятно. В этот самый момент разделившийся на две части отряд выдвинулся к дому, не забывая периодически осыпать его свинцом. Изнутри никто не огрызался, но Южным этот момент, видимо, ни о чем не говорил. Первая группа подобралась к дому со стороны подъезда. Они прижались спинами к стене и чего-то ждали. Может быть, подхода второй части отряда или шквального огня с их стороны – Скорее всего, второе, потому как в движении они пришли сразу, как с противоположной части здания грохнули очереди товарищей. Похоже, им понравилось, как сработал маневр с командой наших, но сейчас немного другая ситуация, а они даже не в курсе, что здание пустует. Зато восьмерка противников четко знала и понимала свои действия. Как только штурмующий отряд показал свои спины, пытаясь поскорее втянуться в подъезд, по ним вдарили очереди из окон соседнего дома. Покончив с группой южных, они выскочили наружу и оттянулись к крайне. Вскоре их отряд промелькнул в северной точке площадки и продолжил движение к западу. В точке старта наших от их группы отделилась тройка бойцов и двинулась по прямой на юг, что происходило в западной точке мы не видели. Южная группа поняла, что задумка не сработала и теперь находилась в полном замешательстве. Потеряв цель, они конкретно затупили и просто вышли на середину локации, видимо собираясь в прямом контакте защитить сейф. Оставшиеся бравые ребята в итоге раскололись на три малые группы и обрушились на остатки южан. Разобрать с трех сторон потерявших бдительность бойцов оказалось полевым делом. Бой стих. Один из членов оставшейся восьмерки присел перед сейфом на корточке, произведя нехитрые манипуляции, открыл дверь, и до нас донеслись радостные крики победителей – Казалось бы, забирай ингаляторы и вали. Все, ты победил и вправе получить обещанную награду. Ха, три раза. Как только открылся сейф, прекратил действовать запрет на границу боевой зоны, а за ее пределами оставалось еще немало охочих доценностей. Окрыленные победой воины даже порадоваться как следует не успели. На небольшой пятачок, куда сбросили сейф с дрона, с ревом ворвался пикап и, не останавливаясь, влетел в часть победителей, выводя из уравнения сразу троих. Снова грохнули выстрелы, но на этот раз со стороны приехавших на машине, а уже через несколько секунд архаровцы быстро закинули железный ящик в кузов и были таковы. Запись резюмировала Сансара, и что делать? Кобыли хер приделать, огрызнулся я, понимая, что весь план пошел коту под хвост и замеренно продать. Очень смешно, поморщилась девушка. Вам По не видно, что я смеюсь? Направил я на нее суровый взгляд. Нет, если есть желание, можем попробовать принять участие в подобном замесе. Вдруг повезет. Я не это имела в виду, тут же включила заднюю она да мне насрать рявкнул я щелкай клювом по делу без тебя вижу что мы в полной жопе извини потупила взор сансара можем попробовать их отыскать делать мне больше нехера отмахнулся я нужен другой подход но для этого я хочу быть уверен что следующий бой произойдет на том же самом месте считаешь они его сменят неуверенно поинтересовалась она Тогда смысл нам от этой карты? Для стартового варианта она очень хорошо подошла, возразил я. Теперь мы хоть примерно понимаем, как обстоят дела, имеются ли правила и чего следует опасаться. Лично для меня все стало выглядеть еще хуже, чем в самом начале, пожала плечами Сансара. Не все так плохо, покачал я головой. Ингаляторы на локацию все еще поступают, а значит ситуация не безнадежная. Мы можем продолжать отжимать их у прохожих, тем самым продолжая зарабатывать очки. Жаль, конечно, что у нас не вышло задуманное, но запас пока имеется, а вместе с тем и время. Будем думать. И какие планы? Немного заразившись моей уверенностью, спросила та. Хочу проверить, что обозначают другие символы на карте. Охотно поделился я. У нас в распоряжении 8 часов до следующего сброса. Надеюсь, к этому времени у нас снова появится какой-нибудь план. С чего начнем? Сансара правильно определила свою позицию как ведомая, так она меньше меня бесит. Выбирай. Сделал я широкий жест рукой, передавая ей инициативу. Давай вот этот замочек посмотрим. Ткнула она пальцем в отметку неподалеку. «Принято!» – согласился я. «Только автомат мне вначале пристреляй!» Сансара кивнула и взяла у меня оружие. Что-то прикинула, осмотрелась вокруг и из положения лежа дважды выстрелила в одном ей понятном направлении. Затем взялась за бинокль, зашевелила губами, видимо, производя какие-то вычисления, и подкрутила прицел. Эти действия она повторяла на протяжении 15 минут, после чего поднялась и вернула моё оружие. «Готово, пристрелен!» – с довольным видом заявила девушка. «На две сотни метров, ну плюс-минус, для города вполне достаточно». «Спасибо!» – ухмыльнулся я. Наблюдая за процессом, я прекрасно видел, что она в большинстве случаев оттягивала момент настройки. Даже самый лучший актер рано или поздно начинает лажать в повседневной жизни. Это в кино можно переснять неудавшийся дубль. Здесь такое невозможно. Слишком четкие действия, в некоторые моменты, как, например, переключение кратности, она делала это свободно, не глядя. При этом стул автомата даже не дергался. Смена магазина, на который у меня уходило довольно много времени, В ее случае все производилось не глядя, на чистом автоматизме. Что-то с ней явно не так. Возможно, ее подсадили ко мне точно так, как до этого сделали с кнопкой. Вот только в данный момент дак и Люцик мне не враги, ведь мы договорились, хотя смысл вскрывать успешного агента. Ладно, жизнь покажет, кто из нас прав, но присматривать за этой кралей все же стоит. Распрашивать ее не стану, пусть думает, что я ничего не замечаю. Ну и всегда остается еще один вариант. Я ошибаюсь. Никакой она на самом деле не агента, все мои замечания и наблюдения, лишь проявление паранойи. Но в таком случае я, наверное, даже расстроюсь. Спуститься с крыши дело пары минут. Вскоре мы уже шагали вдоль широкого проспекта, периодически прячась от проезжающих мимо машин. Их, к слову, становилось все больше. Я согласен, маневренность может многое решить, но в подобных условиях все же не лучшее решение. Такую консервную банку легко прижать и превратить в дуршлаг даже при помощи пистолета. Нет, определенно не самая здравая мысль. Стоп! Резко остановилась Сансара. «Кажется, пришли». «Разве?» Я бегло осмотрелся вокруг и зашуршал картой. «Да, точно, это где-то здесь». «Я ничего не вижу», – закрутила головой девушка. «И это нормально», – кивнул я. «Такие вещи не делают очевидными. Нужно проверить ближайшие дома. Предлагаю начать вот с этого». «А почему с него?» Снова взялась та. «Чем вон тот хуже?» «Потому что я так сказал!» Пришлось обрезать ее на корню, чтобы исключить дальнейшие споры. А еще замочек слегка на это здание заходит. «Ладно, я не против», – пожала плечами та. Чего ты начинаешь сразу?» «Ой, все!» – раздраженно отмахнулся я и проследовал ко входу. Здание оказалось каким-то казенным. По надписям тяжело понять, к какому именно, но вот планировка указывала на общественное использование. Просторный широкий холл, от которого в обе стороны отходили коридоры со множеством дверей. В центре лестничный марш и, скорее всего, при смене этажей никаких изменений не произойдет. Разделяться в нашем случае не самая здравая затея, потому обследование помещений производили совместно. Ни о какой методичности речь не шла, просто беглый осмотр. Времени не так много, а потратить его и получить в итоге шиш, притом без масла, ну такое себе удовольствие. Двери, что расположились по обеим сторонам коридора, приводили нас в самые стандартные кабинеты. Стол, несколько стульев вдоль стены, шкаф, заполненный бумагами и все. Они мелькали перед глазами, словно близнецы, меняясь лишь расположением мебели, и то не всегда. Так мы обошли все помещения и, наконец, выбрались на крышу. Вот здесь нас и поджидал сюрприз. Странного вида прибор находился прямо на самом краю, ровно в том самом месте, что было отмечено замком. Что он делал, было не разобрать, а инструкция, которая присутствовала на табличке, ничего нам не говорила. Язык все так же продолжал оставаться непонятным. «Странная хрень», – пробормотала Сансара и провела по ней рукой. Фигаси! «Что?» – сразу оживился я. «Потрогай!» – кивнула она в сторону оборудования. Я послушно прикоснулся к нему. И тут же получил объяснение. «Внимание! Как только вы будете готовы, запустите сигнальное оборудование. Ваши секунданты заберут вас и помогут перейти на следующую стадию. Хотите совершить привязку к этой точке? Да? Нет?» «Да!» – уверенно произнес я. «Внимание!» «Вы совершили привязку к точке выхода, а ныне никто, кроме вас, не сможет покинуть стадию с этого места. Ваши секунданты будут оповещены о точке выхода после ее активации». «Офигеть!» – удивленно уставилась на прибор Сансара. «Ты что сделал?» «В смысле? Не понял ее я. Что не так?» «Ну, эта штука пропала» ответила она и тем самым ошарашила меня. «Ты чего, мать? Я даже не поверил вначале. Вон она, прямо перед твоим носом!» Я взял ее руку и провел по боковой части приспособления, о принципе работы которого не имел ни малейшего понятия. «Нормально!» Глаза девушки сделались еще больше. «А почему я его не вижу?» «Понятия не имею», – не моргнув глазом, соврал я. «Не стыдно?» – посмотрела на меня девушка. «Я ведь тоже информацию прочитала и слышала, как ты согласился на личную привязку». «Не-а, не не – помотал я головой и взялся получше рассмотреть эту штуку. «Как она работает?» «Я бы, может, с удовольствием помогла», – усмехнулась она, «но, к сожалению, ни хрена теперь не вижу». «Здесь через пару домов еще такая есть», – кнул я пальцем в карту. «Мог бы и потерпеть немного», – упрекнула меня Сансара. «Разобрались бы, в принципе, работы вместе, а там уж и... «Не зуди», – обрезал я ее на полусловие. «Откуда мне было знать, что эта хрень так поступит? Пошли, другую тебе сейчас найдем. Ими почти весь город усыпан. А вообще странно, мы, считай, в самом начале только нам уже точку для выхода дали». «Ага, осталось понять, как она работает, да?» – ехидно поинтересовалась она. «Сейчас зуб выбью». Совершенно без злобы погрозил я девушке кулаком. Острячка херова. «Пошли уже, стоматолог», – залилась хохотом она. Путь до следующего замка много времени не занял. Ну, а имея опыт с предыдущим поиском, мы сразу отправились на крышу и не прогадали. Прибор стоял ровно там, где имелась отметка на карте на самой верхней точке здания. Мы вместе принялись рассматривать эту хрень, состоящую из всяких проволочек, блестящих блюдиц и непонятных загогулин. «М-да», – почесал макушку я, – «ничего не понятно». «Постой, а это не ингалятор вот здесь нарисован?» – ткнула она в уже знакомое изображение в виде огнетушителя. «Да ладно, где?» – уставился я на то место, куда указала Сансара. «Слушай, похоже...» Вот уроды, а! Что? Не поняла моих возмущений-то. Но ты сама не догадываешься, это какими извращенцами нужно быть, чтобы самый ценный ресурс сделать платой за переход. Я окончательно высказал свое негодование. Хорошо, что у нас их еще много. Ты что, уже собираешься сваливать? Уставилась на меня удивленными глазами она. А чего ждать-то? Пожал я плечами. «Давай вначале тебя отправим, а я потом шершаво под мышку и тоже на лыжи. Ну а смысл тут подыхать, если есть возможность двинуть дальше?» «Я не против», – согласилась с моими доводами она. «Давай попробуем». Девушка сделала привязку к точке выхода, и я смог лицезреть, как непонятная хрень растаяла в воздухе. Сансара же продолжала ее видеть, выудила из кармана запасной ингалятор, приставила к приемнику, где имелась для этого маркировка, и ничего не произошло. «Не работает походу», – посмотрела она на меня. «Ну ты жмякни на него, что ли», – посоветовал я. «А вдруг не так надо?» – с сомнением добавила девушка. «Жалко баллончик». Жми, хоть понимать будем, отмахнулся я. Если что, я с тобой поделюсь один раз, а если все сработает, то и не нужно будет. Ладно, кивнула она и вдавила крышку. Ингалятор выпустил дозу вещества, и снова ничего не произошло. Точнее, в моем понимании ничего, а глаза девушки вдруг округлились. Офигели совсем! Вот теперь уже она принялась возмущаться без объяснений, что? нетерпеливо уточнил я. «Ничего хорошего, бурплата Написали мне, до окончательной подзарядки станции связи осталось девяносто девять процентов». «Да ну нахер, офигели что ли?» «Теперь уже я округлил глаза. Откуда такие цифры-то вообще?» «Ну, а я как сказала?» Полностью поддержала меня Сансара. «Так, ладно». Я попытался успокоиться и уселся на плоскую крышу по-турецки. Выходит, без ингаляторов здесь вообще никак. Получается так, девушка уселась рядом. Что теперь делать-то? «Ты точно хочешь это услышать?» Повернул я к ней лицо с ехидной улыбкой. «Понятно», – вздохнула она. «Шершавый твой он волнуется». Волк действительно стоял напротив выхода на крышу и, подняв шерсть на загривке, тихо рычал. Мы моментально заняли стоячее положение и ощетинились стволами в сторону двери. Волк, поняв, что мы готовы к встрече незваных гостей, отошел в сторону, куда бы не препятствовать полету пуль, однако рычать не прекратил. «Кот, не стреляй, это я!» – донесся глухой, совершенно неузнаваемый голос. «Кто я?» – пришлось переспросить. «Крейн Маслов!» – вернулся еще более нелепый ответ. «Я бы давно застрелился с таким именем, не смог удержаться от колкости, но мне это все равно ни о чем не говорит». «Можно я выйду? Не стреляй!» – прилетела просьба. «Ты вначале выходи, а я уже подумаю!» – ответил я. «Шершавый, иди сюда!» Волк послушно отошел в сторону, а из двери показался мой старый знакомый в идеально выглаженном костюме. Фу ты, блин!» – выругался я и опустил ствол. «Твоим родителям снаряд, что ли, в голову попал?» «Тебя это не касается!» – резко ответил тот. «Ты получил послание?» «Ты об этом?» – помахал я распечатанными картами. «У вас там что, цветного принтера не нашлось?» «Боялись, слишком заметно будет», – пожал плечами Крейн. «Там было кое-что еще, ты получил?» «Ничего там больше не было», – помотал я головой. «Только вот эти дерьмовые карты». «Сансара?» – повернул голову к девушке тот. «Да я-то откуда знала?» – подала голос та, чему «Я, в общем, не сильно удивился. Я думала, это для меня?» «Ля ты, крыса!» – прищурив глаза, покачал я головой. «Как тебе не стыдно?» «Отвали, кот!» – совершенно спокойно отреагировала она. «Это не я к тебе в друзья навязалась!» «И когда же ты продалась?» – продолжил допытываться я. «Да почти сразу!» – не таясь, ответила она. «И ничего такого в этом не вижу. Один хрен ты с ними договорился, я лишь присматриваю за тобой!» «Ладно», – согласился я, – «с тебя еще один минет и, может быть, будешь прощена!» «Дурак!» улыбнулась та и, скинув рюкзак, выудила из него небольшой конверт. «Вы об этом?» «Да», подтвердил Крейн. «Что там?» – поинтересовался я, принимая послание. «Я думал, ты мне скажешь», ответил тот, совершенно не показывая никаких эмоций. Я открыл конверт и вытянул из него небольшую пластиковую прозрачную коробочку. Внутри – Находилась странная металлического цвета продолговатая вещица, очень похожая на пилюлю. «Что это?» – спросил я. «Без понятия», – пожал плечами Краин. «Ее просил тебе передать один человек. Когда-то вы были близкими друзьями, и я думал, ты вспомнишь об этом хоть что-то. На таблетку какую-то похоже. Пробормотал я и извлек предмет из коробочки, посмотрел на него под разными углами и сунул себе в рот. «Ты зачем так?» – удивленно спросил Крейн. «А вдруг ее по-другому надо?» «Не», – отмахнулся я. «Для жопы там другая форма немного». Договорить я не успел, потому как в глазах резко потемнело. Последнее, что я видел – крыша бросилась мне в лицо.